рыковский же завел и обучение приемом рукопашного боя тут он себе доверял не очень однажды на утро после собственных именин глядя немного в бок представил студентам преподавателя сильно смахивавшего на полового из их трактира этот спуску не даст глухо сказал он и немедленно вышел и молодцы выскакивали у шишковского на все руки и прямиком поступали под крышу канцелярии иностранных дел военный министр граф яков александрович брюс брюзжал от зависти в соответствии с фамилией питомцы его собственный военный развед школы по выпуске в большую жизнь все сбивались на строевой шаг и до самой пенсии быстрее всего отзывались на команду смира Излишне говорить, что, встречаясь на европейских просторах, птенцы Шишковского терпеть не могли брюсовых фельдфебелей. Брюсовые платили тем же, отчего безопасность государства в конце XVIII века поднялась на невиданную высоту. После ухода Литты, Фраберга и Робертина Паттер Грубер кликнул Магду и приказал себе горячего молока. Чернобровая Магда подняла с просонок черные брови. И только... Словно бы удивилась она. «Первый ход я, кажется, выиграл», — сказал Патер Грубер, потирая сухие руки. Романтическую историю о духовном удочерении сироты Магды, по примеру святого Игнатия Лайолы, Мы изложим в своем месте. Пока скажем только, что ум чернобровой полячки Магды из Мазовии был иезуитским еще до того, как она познакомилась с иезуитами. По крайней мере, знаменитая заповедь Лойолы «Средство и есть наша цель» вошла в Магду с молоком матери. Магда накрыла стол, влила в молоко кагору или — Не выиграл, — сказал патер Грубер, подхватил чашку, отставив мизинец с огромным перстнем. — А что? — отозвалась Магда. Она сидела напротив батюшки, подперев мягкий белый подбородок мягкой белой рукой. Болваны, кажется, сломали рыцарю руку. Но кто его просил защищаться? — Отдай кошелек, и руки целы, и пастыри довольны. Паттер Грубер ухмыльнулся. «Заплатить головорезам из кошелька жертвы разве не красиво? Я выхожу, они с кошельком убегают. Простой вопрос. Не сумели. Кто теперь будет платить?» Паттер Грубер раздраженно отхлебнул коктейлем. «И заплатите», — сказала Магда. Грубер посмотрел на то место, где распахнулся на груди Магды шелковый халат. После первого же знакомства Патер Грубер стал называть чернобровую полячку Магда Гарна, то есть пригожая Магда, по созвучию со знаменитой булой папы Павла III Магна Карта, даровавшей ордену иезуитов индульгенцию на все прошлые и будущие прегрешения. «И откуда там Фраберг взялся?» — задумчиво сказал Патер Грубер. «Странное совпадение. Очень странное. М-да. Два католических ордена в России слишком много. Если в Россию проникнут мальтийцы, вся апостольская паства потянется сюда. Богатая, заметьте, Магда, влиятельная паства». «Богатая — это хорошо». Позевывая, поддакнула Магда. Магда видела, что Патору хочется выговориться, но в третьем часу ночи. Если женщина в третьем часу ночи наедине с мужчиной хочет спать, это означает только одно — мужчина уже давно уснул. — А почему это все побегут вдруг к мальтийцам? — нехотя спросила Магда. — У госпитальеров авторитет. Раз — С удовольствием принялся объяснять Паттер, госпитальеры не запрещены, как мы грешные, два, и являются любимцами папы. Три было любимым числом патера Грубера. Магда, конечно, и сама любила поговорить и даже послушать, но о делах мужчина должен говорить с единственной целью — убедить женщину, что у него другая цель.